Второе полнолуние февраля. Чистая луна. Дикая луна. Большая зимняя луна. Ольховая луна. Это время работы над собой, избавления от лишнего и негативного, очищения и разрушения преград. Время, когда можно и нужно строить планы и просить у богов благословения на их реализацию. Если что-то не свершилось или реализовалось не полностью, февральский избат можно подчистить хвосты, чтобы прошлое не тянуло вас назад. Создаем лунную воду для очищения. Для этого нам понадобится вода и три ночи полной луны. Ночь перед полнолунием, само полнолуние и ночь после него. Налейте воду в стеклянную емкость, лучше, чтобы это было какое-нибудь небольшое блюдо. Поставьте на подоконник так, чтобы свет луны падал на водную поверхность и рассеивался в ней. Уже ни для кого не секрет, что вода воспринимает озвученную над ней информацию очень точно и меняет свою структуру в зависимости от эмоционального окраса слов. Поэтому для усиления эффекта можете над водой проговорить слова, означающие очищение души и тела. Например, «Да очистится душа моя вместе с телом от негатива, что еще живет со мной. Да будет так!» «Оставьте воду наполняться силой луны, а после третьей ночи ополоснитесь ею после умывания».